Ссора из-за фонаря. Некоторое время Замарашкин расхаживает около будки один. Потом неожиданно подносит руку к губам и издает в два пальца осторожный свист. Из чаще одетый в русский полушубок и в шапку-ушанку, выскакивает намах. «Что сказал тебе этот коммунист?» «Слушай, намах, оставь это дело. Они за тебя по-настоящему взялись». Как бы ни на столбе очутилось твое тело. <смех> ну так что ж, для ворон будет пища. Но ты должен щадить других. Что другие? свора голодных нищих. Им все равно. В этом мире немытом душу человеческую ухорашивают рублем. И если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королем. Я слышал, как этот прохвост говорит тебе о Гамлете. Что он в нем смыслит? Гамлет восстал против лжи, в которой варился королевский двор. Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор. Потому что человеческая жизнь – это тоже двор. Если не королевский, то скотный. Помнишь, мы зубрили в школе? Слова, слова, слова. Впрочем, я вас обоих слушаю неохотно. У меня есть своя голова, и я только всему свидетель. В тебе же люблю старого друга. В час несчастья с тобой на свете моя помощь к твоим услугам. Со мною несчастье всегда. Мне нравятся жулики и воры. Мне нравятся груди от гнева спертые. Люди устраивают договоры, а я посылаю их к черту. Кто смеет мне быть правителем? Пусть те, кому дорог хлев, называются гражданами и жителями и жиреют в паршивом тепле. Это все твари тленные, предмет для навозных куч. А я гражданин вселенной. Я живу, как я сам хочу. Слушай, Намах, я знаю, быть может, ты дьявольски прав, но все ж.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 Договор зверей о краске разный. Люди обычаи чтут как науку. Да только какой же в том смысл и прок, если многие громко сморкаются в руку, а другие обязательно в носовой платок. Мне до дьявола противны и те, и эти. Я потерял равновесие. И знаю сам, конечно, меня подвесят когда-нибудь к небесам. Ну так что ж, это еще лучше. Там можно прикуривать о звезды. Но... Главное, не в этом. Сегодня проходит экспресс в два ночи. 46 мест. Красноармейцы и рабочие. Золото в слитках. Ради бога, меня не впутывай. Ты дашь фонарь? Какой фонарь? Красный. Этого не будет. Будет хуже. Чем же хуже? Я разберу рельсы. Намах, ты подлец. Ты хочешь меня под расстрел? Ты хочешь, чтоб под трибунал? Не беспокойся, ты будешь цел. Я двести повстанцев сюда пригнал. Коль боишься расстрела, бежим со мной. Я? С тобой? Да ты спятил с ума. В голове твоей бродит непроглядная тьма. Я думал, ты смел. Я думал, ты горд. А ты только лишь лакей у держи держиморт. Ну так что ж, у меня есть выход другой. Он не хуже. Я не был никогда слугой. Служит тот, кто трус. И я не пленник в моей стране. Ты меня не заманишь к себе, уходи, уходи, уходи ради дружбы Ты как сука скулишь при луне Уходи, не заставь скорбеть Мы ведь товарищи старые, уходи, говорю тебе А не то, вот на этой гитаре я сыграю тебе разлуку <звы> Слушай, защитник Комоны, ты, пожалуй, этой гитарой оторвешь себе руку Спрячь-ка ее бесструнную, чтобы не охрипло на холоде Я и сам ведь сонату лунную умею играть на кольте. Ну, играй, пожалуйста. Только не здесь. Нам такие музыканты не нужны. Все вы носите овечьи шкуры, и мясник пасет для вас ножи. Все вы стадо! Стадо! Стадо! Неужели ты не видишь, не поймешь, что такого равенства не надо? Ваше равенство — обман и ложь. Старая гнусавая шарманка — этот мир идейных дел и слов. Для глупцов хорошая приманка, под лицам порядочный улов. Дай фонарь! Иди ты к черту! Тогда не гневайся, пускай тебя не обижает другой мой план. Ни один план твой не пройдет. Но это мы еще увидим. Послушай, я тебе скажу: коль я хочу, так значит надо. Ведь я башкой моей не дорожу, и за грабеж не требую награды. Все, что возьму, я все отдам другим. Мне нравится игра. Ни славы, ни злата Приятно мне под небом голубым Утешить бедного и вшивого собрата Дай фонарь Отступись, мах. Я хочу сделать для бедных праздник Они сделают его сами Они сделают его через тысячу лет И то хорошо А я сделаю его сегодня Ты что, лам... Бросается лам... на Замарашкина лам... и давит лам... его за горло Замарашкин падает Намах завязывает ему рот платком И скручивает веревками руки и ноги